Глава 4. Поход за дровами и яблоками. На утро отправиться в город тоже не вышло. Стоило только высунуться на улицу, как сразу стало ясно. Похода не будет. Весь снег, что выпал накануне, за ночь растаял. И теперь там, где вчера лежали сугробы, дрожали под ветром лужи и текли мутные ручьи. По небу запада неслись низкие тучи. Так быстро! будто игнал какой-то злой чародей. С деревьев сыпались мелкие веточки и последние листья вперемешку с крупными дождевыми каплями. Ветер налетал порывами, пробирая до костей. «Если нас не сдует ветром, то мы уж точно утонем по дороге», сказал Доминик, глядя, как мутный ручей, возникший на месте садовой дорожки, уносит куски вчерашнего льда в раздувшийся пруд. «Значит, будем ждать у моря погоды», — сказала орбита, забираясь обратно в кошачий лаз. Прошел день, второй. Погода становилась все хуже, пока не испортилась окончательно. Дни становились все короче и темнее. Наконец даже Доминик понял, что они застряли тут надолго. Надо было обустраивать жилье. Первым делом друзья устроили раскопки в сундуке. Ведь у аню были и детская мебель, и посуда, и целый кукольный домик. Но куда все подевалось? Остались только несколько игрушечных жестяных мисок и мягких вилок, да еще пластмассовый шкафчик с отломанной дверцей. Только Орбите повезло. Она нашла прекраснейшую старинную тарелочку из настоящего фарфора. Откуда она взялась? А Дженни отыскала коробку из-под немецкого железного конструктора, из которого можно было собрать что угодно, от автомобиля до мельницы. Но коробка оказалась совершенно пуста. «Да что же это такое?» – ворчала крошка. «Кому мог понадобиться этот конструктор?» Словом, пришлось устраивать жилье из подручных материалов. Из плоской коробки сделали стол. Поставили его перед спальной корзиной, а сидеть решили прямо на ковре. Уличную одежду развесили на проволоке вокруг печки. Малышка каждый день пела песни саламандре, стараясь с ней подружиться. И кое-чего добилась. Теперь огненная ящерица не полыхала жаром в ответ на попытки заглянуть в печку. А наоборот, могла и пригасить пламя, если ее хорошо попросить об этом. Один за другим пролетали короткие ненастные дни. Куклы коротали время у огонька, болтая о всякой всячине и предаваясь воспоминаниям. О чем? Конечно, о лете. А помните, а помните! Целыми днями слышалось у печки. Помните наш воздушный дом на Дикой Яблоне? А как строили шалаши в огороде? И Дженни заблудилась в укропе как искали клад на картофельной грядке. И Анюта нашла старинную монету с орлом и гильзу от снаряда. Мне больше всего запомнился наш лагерь вольных разбойников в Малиннике. А мне, как Марго устроила побег из плена. Время от времени кто-нибудь вздыхал. «Ах, Марго, если бы она была с нами!» А Марго вспоминали очень часто. «Казалось, будь она здесь!» и все беды решились бы сами собой, ведь она была такая отчаянная и красивая и всегда всех спасала из разных неприятностей. «Я была ее правой рукой», — хвасталась Орбита. «Она ко мне относилась, как к своей младшей сестре. Марго говорила, что из меня вышел бы отличный командир». «Если бы ты меньше думала о мальчиках и нарядах», — вернул Доминик. А меня она удочерила, гордо заявила Дженни. Сказала, что я вылитая маленькая разбойница, а значит, а значит, у меня должна быть мама атаман. Правда, внешняя совсем на Марго не похожа, зато характером даже очень. Потом мы устроили конкурс на лучшего папу, но никого не нашли, потому что нам не нужен был какой-нибудь слабак и мямля. «У меня такие же медные волосы, как у нее!» Орбита кокетливо поправила челку. «В точности! Было бы здесь посветлее, я бы вам показала. А ее знаменитые синие глаза, они не открывались до конца. Но даже это ей шло. У нее был такой гордый вид!» «Ну, честно говоря, — заметила малышка, — Марго вовсе не была такая уж красивая». Особенно после того, как Анюта ее подстригла. И ноги у нее были от другой куклы, добавил Доминик. После того, как свои отвалились. И бабушка, представляете, выкинула Марго. Помните, как Анюта плакала и ходила искать ее на помойку? Все дружно закивали. Конечно, такое не забудешь. Да, и принесла ее обратно подхватила малышка, а потом уговорила бабушку купить подходящую по размеру куклу, открутила ей ноги и придела их Марго. «Интересно, что стало с той куклой, у которой оторвали ноги?» – задумалась вдруг орбита. «Выкинули, что же еще?» – ответил Доминик. «Жалко ее. Кстати, никто не помнит, какая это была кукла, как ее звали». «Но, конечно, никто не помнил. Я только помню, что ноги не очень подошли по размеру, и Марго стала хромоножкой», — сказал Доминик. Но все равно оставалась самой красивой, самой смелой и никогда не сдавалась. Закончила орбита. Все дружно вздохнули и некоторое время молча смотрели на пляску огня в печи. «Что бы сделала Марго, окажись она на нашем месте», Задумчиво спросила малышка. «Но первым делом не стала бы ныть», — заявила Дженни. «Уж она бы добралась до города», — пригорюнилась орбита. «А если это невозможно?» «Тогда», — заговорил Доминик, — «Марго устроила бы тут настоящую крепость. Она сказала бы, теперь мы банда, и никто не причинит нам вреда». Никакой враг до нас не доберется. Она разослала бы разведчиков во все стороны, все бы исследовала, собрала бы все полезное. Что? Запасла бы дрова, провизию. Куклы переглянулись. А нам что мешает? Спросили хором орбиты и Доминик, вскакивая с ковра. Первым делом куклы отправились исследовать буфет. Забраться туда смогла только Дженни, которая лазала, как белка. С трудом приоткрыв дверцу, она скинула вниз уцелевшие, а точнее забытые, припасы. Несколько засохших конфет коровка, твердую, как камень, печенюшку и пару кусочков сахара. Драгоценные припасы были спрятаны в игрушечный буфет. «А теперь на улицу!» – воскликнула вдохновленно успехом орбита. Надеваем куртки и вперед, за дровами. Лея, ты пойдешь с нами?» «Вот еще!» Ворчливо донеслось из бельевого шкафа. «Что я, дура, что ли? Еще промокну и простужусь. Между прочим, мы топим печку, чтобы никто не простудился», заметил Доминик. «И ты в том числе?» «Нечестно, Лея!» «Я никакая не Лея!» Гордо донеслось из шкафа. «Я Лелия! Неужели вспомнила имя? Или Ларелия?» Доминик махнул рукой. Ничего она не вспомнила, просто пытается придумать себе имя попышнее. «Отстаньте!» – капризно ответила Ле. «Мне ваша печка вообще не нужна, у меня тут и так тепло!» Куклы переглянулись и пожали плечами. «Ну да чего же она себя любит!» Хихикнула орбита. Выбравшись наконец из сундука, Ли очень мило устроилась в бельевом шкафу среди стопок чистого и глаженного, хоть и несколько заплесневевшего белья. Она отгородила себе комнату на нижней полке, повесила кружевные занавески, разыскала где-то коробку с иголками, нитками, тесьмой и галунами, и теперь занималась обустройством уютного гнездышка. Но в гости никого не приглашала. «Задавака!» – высказала общее мнение орбита. Было решено тоже игнорировать Ле, пока она не станет вести себя дружелюбнее. «Смотрите!» – воскликнул Доминик, вылезая из подземного хода на улицу. «Как красиво!» Куда одевалась вся вода, слякоть и грязь. Ни единая веточка в саду не шевелилась. Все застыло, как в царстве снежной королевы. Каждый листик, каждая травинка блестели под ледяной корткой. «Стеклянный мир!» — восхитилась орбита. «А вот репеник из хрусталя!» Малышка шагнула в сторону тропинки и обломила какое-то замерзшее растение. «Смотрите, мята!» – сказала она. «Если ее высушить, она будет очень вкусно пахнуть. С ней можно заваривать чай». По ее примеру, Дженни попробовала оторвать застывший лист с яблони. Потянула за ветку, дернула. Наверху что-то хрустнуло, прошуршало, и на землю рядом с ней свалилось сморщенное яблоко. «Можно я его съем?» – спросила Дженни. «Конечно!» – заметила малышка. «Но лучше мы его сперва высушим на печке. А вон еще одно!» Орбита громко хлопнула в ладоши. «Давайте делать запасы. Наберем мяты, яблок и всего, что еще осталось на ветках. Потом ими займется ле. Если все равно боится выходить на улицу, насушит ягод. И мы будем пить компот или ягодный чай». «Отличная идея!» Поддержали ее все. Прогулка тут же превратилась в азартный поиск припасов. На кустах вдоль тропинки, на деревьях в саду осталось довольно много плодов и ягод. Дженни взобралась на самую верхушку яблони и скинула вниз еще несколько яблок. Орбита и малышка насобирали по целой шапке высохшей смородины и крыжовника, почти превратившегося в изюм а еще ягод шиповника, боярышника и листьев мяты. Доминик изо всех сил тряхнул черноплодную рябину и сбросил на землю несколько блестящих гроздьев, полных сока. «Только поглядите, как много вкусного мы нашли!» «Довольно», — сказала Арбита, обозревая добычу. «Вполне можно протянуть зиму на одних компотах». «Ну, в смысле...» если бы мы не собирались в город. А вот я еще ягодки нашла, красненькие и растут у самой земли. Нет, Женя, не трогай, это же ландыши, они ядовитые». Когда припасы были отнесены в дом, малышка напомнила о первой, более важной цели вылазки – дровах. «У нас осталось всего одно полено и пара полосок бересты». «Дрова всегда хранились в сарае», — вспомнил Доминик. «Придется поспешить», — сказала орбита, глядя на небо. «Темнеет». Огромный кривобокий сарай затаился в малиннике. Первое, что бросалось в глаза — ржавый амбарный замок на его двери. На крыше сарая сидела ворона и потрошила что-то маленькое и серое. Орбита взглянула на нее с опаской. Кто ее знает, что ей придет в голову? Этой черной птице с таким большим и острым клювом. Но та даже не посмотрела вниз, занятая своим обедом. «Так, сарай закрыт», – протянул Доминик. «Что будем делать?» «Насобираем мелких сухих веточек в саду», – предложила Дженни. «Нет, ими дом не протопишь». «Эй, орбита, ты куда?» Зеленоглазая кукла внимательно рассматривала ветхое крыльцо сарая. «Вы это видите?» Сбоку, под первой ступенькой, были отогнуты гвозди и чуть-чуть отодвинута доска. Как раз на такое расстояние, чтобы можно было пробраться внутрь. «Не попробовать ли нам пробраться этим путем?» «Что-то мне не хочется» сказал Доминик, осторожно заглянув внутрь. «Очень подозрительная дыра». «Я согласна», сказала малышка. «Мне она тоже не нравится. У меня такое чувство, что там кто-то притаился», закончила Дженни. Они обменялись понимающими взглядами. Темный лаз действительно выглядел как-то угрожающе, словно кто-то невидимый смотрел на них оттуда. Под крыльцо решили не лезть. Зато, когда обошли сарай, у дальней стены неожиданно обнаружили поленницу, накрытую от дождя куском рубероида. «То-то я думала, чего не хватает у пруда», — сказала Дженни. «А оказывается, папа спилил старую березу, помните, на которой висел скворечник?» «Да», — кивнула орбита, — «это та самая береза». Я узнаю ее кору и ветки. Я возьму пару поленев отсюда, с краю. Вот отсюда. Ой. Ага, кивнул Доминик. С того места, откуда кто-то брал дрова, до нас. Ле при виде ягод сначала надменно сморщила нос. Я вам кухарка, что ли? Но потом все-таки взяла коробку со швейными принадлежностями и принялась нанизывать сухие ягоды на нитки. Потом эти ягодные бусы Дженни развешивала на проволоке, где они понемногу сохли, источая сладкие пряные ароматы. А рядом сохли детские рукавички. Когда у них потерялись пары, они стали бесполезными. Зато теперь они стали очень ценными куртками и шапками. Вечером все вместе собрались у печки и орбита торжественно налила всем компота из шиповника. На улице усиливался мороз, разрисовывая стекла загадочными узорами. В печи потрескивали поленья, и забытым куклам стало очень уютно. Дом окутал их темнотой, словно бабушка, черной шерстяной шалью, и с любопытством прислушивался к их разговорам. И бояться совсем незачем. Пусть он древний и таинственный, но... «Свой!» И тут Лев все испортила. «Между прочим, — хмуро сказала она, — вчера ночью кто-то шуршал за диваном».